«Угу». Я пошевелила мышкой, и строчки побежали по экрану. Я быстро читала. Хотя мне удалось окончить вечернюю школу и успешно сдать экзамен по английскому языку, когда приходилось много писать, я все-таки боялась, что мое жуткое образование даст о себе знать. Оставалось надеяться, что я не делаю орфографических ошибок и правильно расставляю апострофы. «Ты сделала ошибку в слове «осуществимый», — сказал Джеймс. После «щ» пишется «е», а не «и». Должно быть, это от усталости. У меня тогда голова шла кругом. Джеймс учился в одной из лучших частных школ страны, за которой последовал столь же известный университет. Может быть, мы и пойдем куда-нибудь и отпразднуем юбилей? А как насчет того нового ресторанчика в Формбе? «Извини». «Ничего не получится. Сегодня у меня святое дело — семейный обед». Да, причина могла быть и более уважительной. «Ну, конечно, конечно. Последнее воскресенье месяца». К моему раздражению он опустился на колени и развернул мое кресло лицом к себе. «Скажи, а когда ты познакомишь меня со своими родителями?» зачем тебе с ними знакомиться?» — холодно поинтересовалась я. «Ну, ты же познакомилась с моими». Но ты меня сам пригласил, я не напрашивалась. Мне страшно не нравились поездки к его родителям, которые жили в перестроенном фермерском доме, возделанном пару сотен лет назад на собственной земле, в трех милях, от Саутпорта. Там я чувствовала себя не в своей тарелке, болезненно ощущая, насколько не похоже было это поместье на домик моих родителей, стоящий на муниципальном участке в Киргби. Мать Джеймса, дорогая и со вкусом одетая, с тщательно уложенными волосами, держала себя со мной покровительственно. Отец был вежлив, но в остальном попросту не обращал на меня внимания. Бизнесмен до мозга костей, он проводил большую часть времени в телефонных переговорах или в своем кабинете, почуя деловых партнеров горячительными напитками. Филиппу Атертону принадлежали три гаража в Мерсисайде, где продавались роскошные спортивные автомобили для олухов, у которых денег больше, чем здравого смысла, как выражался мой отец. Атертон редко имел дело с автомобилями, стоившими дешевле двадцати тысяч фунтов. Номинально Джеймс возглавлял гараж в Саутпорте, но его папаша плотно опекал все три конторы. Зазвонил телефон, Джеймс все еще стоял на коленях, обнимая меня за талию. После трех звонков включился автоответчик, который я так и не отключила. Снова мама. — Мелисент, я надеюсь, ты ночевала дома, почему ты не перезвонила? Глаза Джеймса озорно блеснули. — Мелисент, а я думал, ты Милдред. — Милдред еще хуже. Я быстро встала и подняла трубку. Я не хотела, чтобы он и дальше слушал этот высокий плаксивый голос с гнусавым ливерпульским акцентом что, кстати, было одной из причин того, почему я запретила своей матери звонить мне на работу. «Привет, мам!» «Наконец-то!» Она явно испытала облегчение. «Можем мы надеяться увидеть тебя сегодня?» «Разумеется. Иногда я беспокоюсь, как бы ты ни забыла». Я закатила глаза. «Ну как можно?» «Не будь такой язвительной, Мелисент. В конце концов, ты приходишь к нам всего лишь раз в месяц. Никогда бы не подумала, что живешь в нескольких милях в Бландерсенс. Сибилла дочь миссис Мол приезжает навестить свою мать каждую неделю из самого Манчестера.